Глава третья К вечеру Макс добрался до Портланда, где ему теперь предстояло жить и работать. Город встретил его с зеленью и многочисленными мостами, и тут и там соединявшими два берега реки Вейламет. Он жил здесь много лет назад, еще будучи студентом, но с тех пор все слишком сильно изменилось. Да и не то, чтобы он присматривался в то время к улицам, паркам, и до мамы. Тогда его интересовала только учеба, помогавшая справиться с потерей всей его семьи и бесчинства, которое он творил с этой же целью. Устав с дороги, парень направился в гостиницу. В новый офис, а точнее штаб-квартиру, ему нужно было явиться только завтра. Шеф должен был ввести его в курс дел и познакомить с новым напарником, собственно говоря, для которого его и вызвали. Парнишка был одним из лучших агентов в их организации, и, как понял Макс, учеником самого шефа этого подразделения, и уже несколько лет работал один, что крайне не приветствовалось их верхушкой. У каждого агента должен был быть напарник. Безопасность агентов в приоритете. Их с самого начала учили работать в команде, рассчитывать только на себя, но всегда быть рядом. чтобы подставить свое плечо. А этот парень артачился и никого не признавал. Другие агенты бежали от него, сломя голову, даже переводились в другие подразделения, лишь бы больше не работать с этим ассасином, как называли его между собой, упрямый и несносный мальчишка. Виктор, шеф местного подразделения, не рассекретил его личное дело. Макс знал только то, что Ассасин лет на 5 его младше, но уже выше его по званию. Хотя как таковых званий у них в организации никогда и не было. Агенты получали специальные знаки отличия за особые заслуги, метки, так они их называли. И каждый из них сам решал, как именно те будут выглядеть. И чем больше было этих меток, тем выше был статус и приоритет допуска агента. Редкий агент к 30 годам имел больше шести таких меток. У Макса в его 29 их было восемь. И он не хотел вспоминать, как минимум, половину операций, за которые их получил. Он нанёс их на левое предплечье татуировкой пульса в 8 сильных скачков сердечного ритма, каждый из которых символизировал для него маленькую смерть. Мальчишке же еще не было и двадцати пяти, а уже девять меток. Макса жутко раздражал тот факт, что в случае спорного вопроса ему придется подчиниться зарвавшемуся сопляку. Но в организации Макса ценили как раз за уравновешенность и успехи в дипломатии. И не таких ломали. Последние несколько лет Макс редко участвовал в заданиях, только в самых сложных и опасных. Всё остальное время он проводил в штаб-квартире, обучая и тренируя новых агентов, а также разрабатывая тренировочные симуляции для виртуальной реальности и улучшая системы безопасности. Ну что ж, с раздражением подумал Макс, укладываясь в кровать. Вот завтра и посмотрим на этого неуловимого ассасина. Я хочу чтобы сначала ты сам составил своё мнение об этом человеке, посмотрел его в деле, а уже потом читал досье. Так сказал Максу новый шеф, когда лично приехал к нему просить о переводе. И, честно говоря, Макс только из-за этого и согласился. Ему стало любопытно, и он принял вызов. В предвкушении завтрашнего дня он погасил ночник в номере, и откинулся на подушку